И неизвестно, сколько провозимся с ней еще. Высочайшее дезаименитство испорчено. Государь сегодня говорил про отступление, представляете? Он судорожно сглотнул. Три неудачных штурма, господа. Три. Вы помните, Рас Петрович, что первый приказ о занятии племны в шифровальный отдел относил Казанзаки? Уж не знаю, каким образом ему удалось поменять плевну на Никополь, но без этого Иуды тут явно не обошлось. Стрепенувшись, Варя подумала, что в Петрушиной судьбе, кажется, наметился просвет, а генерал, пожевав губами, продолжил. Полковника Панчу Лидзева в назидание прочим молчальникам и, разумеется, Я отдам под суд и буду добиваться полного разжалования. Однако его телеграмма позволяет нам дедуктивно восстановить всю цепочку. Здесь все достаточно просто. Про такой тайный порог Ивана Казанзаки наверняка узнала турецкая агентура, который кишет весь кавказ и подполковник был завербован посредством шантажа. История вечная как мир. Ванчик-Харитончик, тьфу, пакость. Добро бы еще и за денег. Варя открыла, было рот, чтобы заступиться за приверженцев однополой любви, которые, в конце концов, не виноваты, что природа сотворила их не такими, как все. Но тут поднялся Фондорин. «Позвольте взглянуть на письмо». Попросил он, повертел листок в руках. зачем-то провел пальцем по сгибу и спросил а где конверт раз петрович вы меня удивляете развел руками генерал какой может быть конверт не по почте же подобные послания шлют просто лежала во внутреннем кармане но ну, -ну. фандорин сел лавренти аркадьич пожал плечами вы лучше вот чем займитесь и раз петрович не исключаю что кроме полковника лукана предатель успел завербовать кого-то еще ваша задача выяснить выскать не осталось ли в штабе или вокруг штаба драконьних зубов «Майор», — обратился он к старшему из офицеров, тот вскочил и вытянулся. «Вас назначаю временно заведовать особой частью. Задача та же титулярному советнику оказывать всемирное содействие». «Слушаюсь». В дверь постучали. «Разрешите ваше высокопревосходительство?» Просунулась в щель голова в синих очках. «Майор». Варя знала что это секретарь мизинова тихий чиновничек с трудно запоминающейся фамилии которого почему-то не любит и опасаются что такое насторожился шеф жандармов чрезвычайное происшествие на гауптвахте явился комендант говорит у него арестант повесился вы чтоб шапыжевский с ума сошли «У меня важное совещание, вы лезете со всякой дребеденью!» Варя схватилась за сердце, и в следующую секунду секретарь произнес те самые слова, которые она так боялась услышать. «Так ведь это шифровальщик яблоков повесился, тот самый!» Оставил записку, имеющую прямое касательство. «Вот я и осмелился. Однако, если не ко времени, прошу извинить, я удаляюсь». Чиновник обиженно шмыгнул носом и сделал вид, что хочет исчезнуть за дверью. «Сюда письмо!» — рыкнул генерал. «И коменданта сюда!» У Вари все плыло перед глазами. Она осилилась встать, но не могла, скованной диковинным оцепенением. Увидела склонившегося Фондорина, хотела ему что-то сказать, но лишь жалко зашлепала губами». Теперь ясно, как Казанзаки подправил приказ, воскликнул мизинов, пробежал глазами записку. Слушайте снова тысячи убитых,